Куда же еще? Не помню. Она приложила руку ко колбу. Хотя, вот такой случай был. Пришло письмо, а господина Лян Баомина не было. Я тогда пошла к хозяину, постучала. Он приоткрыл дверь и взял письмо, и тут же закрыл дверь. Я подумала, может быть, хозяин даст приказание, и стояла у двери. И в это время услышала, как что-то стукнуло. Или передвигали что-нибудь. Потом скрипнула. Ян быстро спросил, а когда открывали ящики стола или шкафа, такой скрип был? Каталина мотнула головой. Она не успела ответить. Ян выбежал из комнаты. Ключ от номера «Фу» был у него. Он открыл дверь в номер, прошел в спальню и стал тщательно осматривать ножки стола. Попробовал отвертывать, но ничего не получилось. Ножки кресла тоже не отвертывались. Ян вытер лоб и лицо и взял стул, стоявший в углу. Как только он стал отвинчивать вторую ножку, раздался мелодичный скрип. Отвинтив ножку, Ян увидел внутри ее свернутые в трубочке листочки бумаги. Его руки задрожали. Он ввернул ножку обратно, опрокинул кресло, в припрыжку побежал на второй этаж, и, поскользнувшись на лестнице, налетел на тренера Малори. Тот взял его за шивора. «Ты что, очумел? Нет, простите!» Малори ткнул Яна пальцем в бок. «Расправился с врагом? Нет еще!» «Сделай сразу прямой удар правой в голову, и тут же левой в туловище вот так, и отскок в сторону!» Малори поднял Яна с пола и похлопал по спине. Вот этот удар вызывает сотрясение так называемых атолитов в вестибулярном аппарате. Я только слегка коснулся тебя, а если изо всей силы, то получится раздражение центра блуждающего нерва, а если сюда, то раздражение каротидного синуса. Большое спасибо, Ян поклонился. Я так и сделаю. Он побежал по коридору и без стуков ввалился в комнату Вэя. Тот оглянулся и накрыл газетой бумаги на столе. Ян тяжело дышал, очки совсем сползли на нос, волосы торчали во все стороны. — Я нашел! — с трудом выговорил он. — Что? — Вы говорили, что об этом пишут только в детективных романах, а я был уверен, что найду и нашел. Вэй медленно расправил газетный лист и спросил, что именно. «Потайное хранилище. Там, кажется, какие-то важные бумаги». «Ты видел?» Ян вытер лоб рукой и кивнул головой. «Ты закрыл номер?» «Нет, сразу прибежал сюда». Вэй быстро встал. «Беги скорей, пока не украли бумаги». Когда Вэй вошел в номер «Фу», Ян, сидя на корточках, отвинчивал ножку стула. Но у него ничего не получалось. Ян принялся за другую, она тоже не отвинчивалась. — Что же такое? — Только что сейчас открутил. — Наверное, подменили. — Украли тот стул, пока ты ходил ко мне. Вэй подошел к креслу и попробовал его ножку, она не отвинчивалась. — Кто-нибудь был в коридоре? Никого не было. Только на лестнице я столкнулся с господином из 48-го. Кто это? Австралиец Малори. Пойдем к нему. Надо допросить его. Ян испуганно замотал головой. Он убьет нас одним ударом. Он бывший чемпион южного полушария в весе Бантама. Вдруг Ян вскрикнул Откручивается! Вертел не в ту сторону. Отвинтив ножку стула, он протянул ее вею. Тот вытащил листочки бумаги и развернул их. Между листочками оказался крохотный узенький конверт с вложенным в него кусочком желтого шелка. На нем были написаны тушью и иероглифы. Приступили к выполнению вашего приказа. Наводим справки. В бани уже разыскали лекаря Ламу и он подтвердил, что один западный человек, когда фотографировал статую перед храмом, совершил кощунство, свалил молитвенный флаг и не поставил его обратно, и в тот же день его покалечило во время горного обвала, и он был доставлен в монастырь Гюнцин, и там умер. После него остались два кожаных чемодана и один маленький железный, Но куда они делись, пока неизвестно. Сейчас выясняем и через некоторое время доложим дополнительно. Письмо было подписано иероглифом «Жень» — девятым циклическим знаком. Сноска «Циклические знаки» — их двенадцать — служат для обозначения эпох, лет, месяцев, частей суток и цифр — Используется также в качестве условных знаков. Это была условная подпись. От второго письма остался только обрывок. Письмо было анонимным. Текст состоял из иероглифов, вырезанных из газеты, наклеенных на бумагу. «Смертный приговор будет приведен в исполнение. Тебя не спасет ничто, ни замки и запоры» ни молитвенные бумажки и заклинания, ни телохранители и полицейские, даже весь гарнизон Гонконга с пушками и аэропланами. Объявляем, с наступлением полнолуния ты будешь казнен. Взирай на Луну и считай оставшиеся часы. Вэй посмотрел на Яна, потом строгим голосом спросил, читал это? Нет. Как только увидел эти листочки, сразу же побежал к вам. Первое письмо не имеет отношения к нашему делу, не представляет никакого интереса. А второе довольно интересное. вы сдержанно улыбнулся. Ты оказался прав. Он протянул обрывок письма Яну. Тот, прочитав, тряхнул вихром. Значит, все-таки убили? Я так и думал. Он подошел к окну и отодвинул штору. Ночное небо было совсем чистое. Над Колулунским полуостровом блестела круглая луна. Вей засунул в карман конверт с кусочком желтого шелка. «Казнь состоялась вовремя, полнолуние», — торжественно произнес Ян. «Кто-то проник сюда и вышел отсюда». Убийство в закрытой изнутри комнате. Вэй набрал номер телефона и, почтительно наклонившись, сказал в трубку. Докладываю. Нашел письмо, в котором Фу предупреждают, что он будет казнен. Что? Убийство, вероятно, было совершено между двумя и пятью часами. Положив трубку, Вэй сказал Приказано искать. Убийцу, действуй!